Глава 10. Аналогия. Мы видели, что у дедукции есть умозаключение от общего к частному. Индукция есть умозаключение от частного к общему. Но кроме этих двух форм умозаключения возможна третья форма умозаключение от частного к частному. Один из видов такого умозаключения называется аналогией. Аналогия – это такая форма умозаключения, в которой от сходства двух предметов в одних каких-либо признаках мы заключаем о сходстве этих предметов в других признаках. Например, в одном лесу было много грибов. Придя в другой лес, мы замечаем, что ряд признаков его сходен с признаками прежнего леса, такой же густой, смешанный и прочее. Следовательно, возможно, что и в этом лесу есть много грибов. Сущность умозаключения по аналогии состоит в следующем. Положим, мы наблюдаем какое-нибудь явление A и усматриваем в нем признаки а малое, B малое, в малое. Положим, мы наблюдаем явление B с такими же признаками а малое, B малое, в малое. Сверх того, в явлении B большое, мы замечаем еще признак X, которого мы не наблюдаем в явлении A большое. Тогда на основании сходства признаков а малое, B малое, в малое между а большим и B большим. Мы ожидаем, что явление А большое, вероятно, обладает и признаком X. Так, сходство в химическом составе Земли и Солнца заставило предположить, что на Земле также имеется элемент гелий, который впервые был открыт в составе Солнца. Это предположение оправдалось. Умозаключения по аналогии всегда дают лишь вероятностный вывод, который подтверждается или опровергается дальнейшей практикой. Вероятность имеет свою степень то есть может быть больше или меньшей, большую вероятность имеет тот вывод по аналогии, который основывается на большем количестве сходных признаков, сравниваемых явлений. Однако если предмет или явление, относительно которого мы заключаем имеет признак, несовместимый с признаком, о котором говорится в выводе, то как бы ни было велико количество исходных признаков, наш вывод будет ложным. Так, например, слишком высокая температура Меркурия несовместима с наличием органической жизни на этой планете, если бы мы умо заключили о наличии этой жизни. Степень вероятности вывода зависит также от того, насколько существенными являются сходные признаки. Если мы устанавливаем сходство несущественных признаков предметов, то наша аналогия, как правило, будет ложной. Ложными аналогиями являются многие антинаучные теории, в кавычках. Например, так называемый социальный дарвинизм, представители которого пытаются перенести законы растительного и животного мира на общественную жизнь людей. Цель такой аналогии – скрыть и увековечить социальное неравенство, существующее в капиталистическом обществе. Известно, что аналогия – не доказательство. Это правильное выражение содержит мысль, что аналогия сама по себе ничего доказать не может. В научной и общественной жизни аналогиями пользуются не для доказательства, а для получения вероятных выводов, а также для пояснения своей мысли и для более ясной характеристики того или иного явления. Было бы глупо утверждать, что нельзя брать вообще аналогии из революцией других стран при характеристике тех или иных течений, тех или иных ошибок в революции данной страны. Разве революция одной страны не учится у революции других стран, если даже эти революции являются неоднотипными? Ленин широко пользовался аналогией из французской революции 1848 года при характеристике ошибок тех или иных деятелей перед октябрем, хотя Ленин хорошо знал, что французская революция 1848 года и наша Октябрьская революция не являются революциями однотипными. Иосиф Виссарионович Сталин В этих словах Иосифа Виссарионовича Сталина подчеркнута роль аналогии как одного из умозаключений, которое позволяет нам расширять знания об окружающем мире. аналогии можно применять очень широко даже в тех случаях, когда мы имеем дело с неоднотипными явлениями. Советская делегация на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН провела аналогию между запрещением использования газов в военных целях и запрещением использования атомной энергии в военных целях. Английские и американские дипломаты пытались оспорить правомерность подобной аналогии. Они при этом ссылались на то, что в одном случае будто бы идет речь об использовании, а в другом случае о производстве. На самом деле в обоих случаях речь шла о запрещении использования. В своем выступлении глава советской делегации очень убедительно обосновал правомерность аналогии, проводимой советской делегацией. Никто не собирается, говорил он, запрещать производство атомной энергии атомная энергия должна производиться, но должна употребляться только для мирных целей она должна быть запрещена к употреблению в военных целях. Удушающие газы никто не запрещал производить ибо они нужны для мирных целей, например для борьбы со страшными и опасными для посевов с оранчвыми налетами но было запрещено именно использование удушливых газов и газов вообще в военных целях. в одном случае газовое оружие, в другом случае атомное оружие, Производить атомную энергию можно, производить удушающие газы можно, но использовать то и другое в военных целях нельзя. Аналогия полная, и никто не опроверг, да и не может опровергнуть этой аналогии. Аналогия нередко играет немаловажную роль при научных предположениях, которые затем приводят к научным открытиям. Например, при открытии теории всемирного тяготения важную роль сыграла аналогия, которую Ньютон провел между движением тел на Земле, в частности, падением их и движением небесных тел. В подобных случаях аналогия является преддверием научной гипотезы, рассмотрение которой дано в следующей главе.